Глава одиннадцатая. Фрейя. Выметайся отсюда. Поверьте, я тоже не наслаждаюсь вашим присутствием. Это ты здесь присутствуешь, девочка. А я живу и видеть никого не желаю. Боюсь, у нас нет выбора. Это решение Николаса. Вооружившись всем самообладанием, которое смогла призвать, Я терпеливо отвечала старушке, которая оказалась упрямее, чем я предполагала. «Мне начхать, что говорит этот вредный мальчишка. Ему дело нет до чужого мнения». «Он заботится о вас», — осторожно возразила я, раскладывая на шатком столе мешочки с овощами и мясом Делии. Сахар громко фыркнула. Видимо, бросив затею выпроводить меня из дома, она с досадно раздраженным... Эй махнула рукой и шаркающим шагом направилась в комнату, в которой провела весь вчерашний вечер. Если ты не заметила, раздался ее язвительный голос из глубины дома. Он просто спихнул одну ущербную девчонку на одинокую старушку, не представляя какое еще применение ей можно найти. Я сердито поджала губы, почему-то думать о ситуации в таком ключе, оказалось неприятно, но какую еще работу мог доверить мне Николас в моем положении? В их доме недостатка в рабочей силе явно не наблюдалось, и мне следовало быть благодарной хотя бы за такую возможность отплатить за спасение. К сожалению, сейчас я мало чем могу помочь, а вам лишние руки не помешают. Прохладно отозвалась я. Очень даже помешают. Сахар вновь возникла у порога, держа в руках деревянную ступку и ворох сухих стеблей с тусклыми сиреневыми цветками. «Шалфей!» Она бесцеремонно свалила цветы передо мной, всунула в руки ступку и приказала. «Займись, наконец, делом, и чтобы я тебя не слышала». «Что вы будете с ним делать?» не удержалась от любопытства. Я неуверенно положила в емкость небольшой пучок трав, и движениями попробовала растолочь его. Пульсирующая боль пронзила плечо и волнами пронеслась по всей руке до кончиков пальцев. Сжав зубы, я шумно втянула носом в воздух и поменяла руку. «Раствор из шалфея обеззараживает раны», — сухо ответила Сахар, словно делала мне одолжение. Она несколько мгновений молча понаблюдала за моими мучениями, и ушла, постукивая тростью и возмущаясь себе под нос, что докучливый мальчик не смог найти ей более нерадивой помощницы. Я не знала, сколько простояла над этим занятием. Мои движения становились все резче, а дыхание прерывистее из-за едва сдерживаемого раздражения. Я переминалась с ноги на ногу, мечтая о долгой и изнурительной пробежке по лесу в окружении волков об ощущении свободы и скорости, тяжести кинжала в сжатой ладони. Тоска постая лежала в груди неподъемным камнем и сжимала горло в удушающих спазмах. «Игла времени сшивает любые порезы», — говорила мама, но как бы она ни старалась, ей не удавалось скрыть грусть и неуверенность в голосе. Смерть отца оставила на ее сердце огромную кровоточащую рану, и даже по прошествии многих лет она не затянулась. Теперь я в полной мере осознала, как тяжело ей было нести бремя смерти. Ей и Тео. Ведь я отца почти не помнила. Порой долгими зимними ночами боль становилась такой нестерпимой, что я едва не поддавалась искушению забыть, стереть из головы их образы, избавиться от преследовавших меня голосов но не позволяла себе. Они были живы, пока я их помнила. И если эта борьба была единственным, что удерживало их от забвения, я готова была сражаться до последнего». На закате в двери постучали. Не дожидаясь приглашения, Ник вошел внутрь и огляделся. Сахар, крадучись, пришла на звук, И уже было приготовилась разразиться очередной злобной тирадой, но при виде внука, задумчиво скрестила костлявые руки на груди, внимательно обвела взглядом темные круги под его глазами, растрепанный пучок и слегка сутуленные плечи. Тяжелый день, без малейшего сочувствия в голосе хмыкнула она. Много работы, хрипло ответил Ник и повернулся ко мне. Ты закончила? Я с облегчением кивнула и отложила двадцатую по счету миску в сторону. Отлично, тогда идем, я ужасно голоден. У меня в животе громко и требовательно урчало еще с обеда, но хозяйка дома в эти моменты искусно притворялась глухой. Впрочем, предложила она мне хоть что-нибудь, я бы все равно отказалась. Мне не хотелось наглеть и требовать больше того, что мне уже давали. Больше не приходи предупредила меня старуха. «До завтра, сахар. с улыбкой попрощалась я и поспешно проскочила мимо Николаса, который придерживал для меня дверь. Мне нестерпимо хотелось взглянуть на небо. Сегодняшний закат был едва ли не прекрасней того, которым я любовалась вчера. Нежно-розовое свечение пробивалось из-под насыщенных облаков цвета шалфейных лепестков. «Здесь всегда так, к этому невозможно привыкнуть». Николас устремил взгляд вверх, и в его глазах отразилась крошечная копия неба. Выбившиеся темные пряди лезли ему в глаза и цеплялись за длинные ресницы, но он либо не замечал этого, либо был слишком утомлен, чтобы убрать их. Он посмотрел на меня из-под полуопущенных век. Как прошел день? А как еще он может пройти с твоей милой бабулей? проворчала я. Николас широко ухмыльнулся, чего на щеке показалась ямочка. «Должно быть чудовищно. Хотя вы, кажется, поладили». Я хмыкнула. «Не верю, что такое вообще возможно». «Многие пытались», — с наигранной серьезностью сообщил он. «Боюсь, я не захочу услышать, что с ними случилось». Мы стояли почти соприкасаясь плечами и с улыбками смотрели на небо. Как только я осознала это, внутреннее тепло бесследно испарилось а вокруг чувств воздвиглась такая высокая неприступная стена, что ее не проломил бы и таран. Все в порядке нахмурился ник. Он добился от меня лишь скупого да и без дальнейших расспросов повел к дому. Тем вечером моими ранами занималась делия, и я не смогла скрыть легкий укол разочарования даже от самой себя. Однако, если в присутствии Николаса меня никогда не покидали напряжение и волнение, ее ласковые прикосновения и тихий, успокаивающий голос расслабили каждую клеточку моего тела. Она умело контролировала выражение своего лица, что было немаловажным навыком в ее ремесле. При виде моего распухшего плеча на нем не дрогнул ни один мускул. «Надо же! Ник накладывает швы лучше, чем я!» Наигранно возмутилась Делия. «Есть хоть что-то, в чем Николас плох?» Процедила я, едва слышно. «О, да!» — весело отозвалась она. «Он совершенно отвратительно готовит. Ему лучше вовсе не подходить к котлу, иначе обязательно что-то подгорит или переварится». Я сдержала улыбку, чувствуя неловкость от того, что мы вопрос услышали. «Значит, еда, которую он мне приносит, приготовлена не им». Даже не сомневайся. Если он вздумает угостить тебя своей стрепнёй, ты сразу об этом узнаешь». Мы обе тихо рассмеялись, и мне сразу стало легче. Делия так быстро располагала к себе, что даже не верилась. А мне так не хватало материнского тепла, заботы и женских разговоров по душам. Я не должна была привязываться никому из них. Однако это уже начало происходить. Слишком быстро против моей воли и обстоятельств. Мне было страшно, но еще больше меня пугало одиночество. Волку необходима стая, одиночки, легкая добыча. Убирайся, проваливай, не потайся под ногами. Последние несколько дней запомнились мне смутно, но все они неизменно начинались с этого. С каждым разом злость на лице старухи была все более напускной, и прогоняла она меня скорее по привычке. Удивительно, но к обществу Сахар привыкнуть оказалось легче всего. Даже наши непрекращающиеся перебранки не портили мне настроение. Старушке, впрочем, и портить было нечего. Настроения у нее не было всегда. Работа выжимала из меня все соки, но я старалась не показывать усталости, и безропотно бралась за все, что мне давали. В конце дня я без сил валилась на подстилку у кровати и практически сразу проваливалась в сон. А по ночам вскакивала в холодном поту от очередного кошмара и долго сидела на полу, успокаивая дыхание и гипнотизируя луну, что глядела на меня из окна. С Николасом мы почти не пересекались. Он приходил в хижину Сахаар на закате, провожал меня до дома, и уходил наверх, к себе в комнату, едва переставляя ноги. Моими ранами занималась Делия, которая часто присоединялась сестренка Ника. Занят, работает, еще не освободился. Каждый раз зачем-то сообщала целительница, будто извиняясь. Он целыми днями пропадал на тренировочном поле, в конюшне, в кузнице или в лесу. Охотился, помогал в починке домов, ковал оружие, посещал редкие советы клана и обучал молодых бойцов. Я поглядывала на него из окна хижины Сахаар и ни разу не увидела, чтобы он отдыхал. А потому невольно не давала спуску и себе. В голове постоянно всплывал вопрос, неужели он всегда так много работает, который я не осмеливалась задать вслух, но по глазам остальных понимала, что за этим что-то крылось, что знали они гораздо... Больше моего. «Девочка, принеси воды из колодца, да поживее!» «Я же вчера принесла вам целых два ведра», озадачилась я, отодвигая ящик с ненавистными растениями, которые сортировала с самого прихода. «Чудно! Значит, даже в твоей пустой голове должно было отложиться, где находится колодец». Рассеянно пробормотала Сахар. Старушка старательно нанизывала на толстую нить какие-то камушки и от усердия даже прикусила кончик языка. Она вечно занималась чем-то подобным. Пропустив оскорбление мимо ушей, я с тяжелым вздохом подхватила потертое жестяное ведёрко и вышла на улицу, прищурившись от ослепительного после полумрака хижины, света. Большой деревянный колодец находился недалеко от тренировочной площадки, и путь до него и обратно казался мне изощренным видом пыток. Помимо моей воли, взгляд постоянно возвращался к блеску стали и гибким телам воинов. Я отчаянно боролась с искушением выхватить меч из чьих-нибудь рук и занять его место перед противником. Но за все время пребывания в деревне Этна я так и не увидела женщину с оружием. В поединках сходились лишь мужчины, А из женской половины, если и можно было кого-то увидеть рядом, то только хихикающих и краснеющих молоденьких девиц, которые будто бы невзначай проходили мимо, чтобы поглазеть на обнаженных по пояс парней. Нельзя сказать, что те были против. Мужчины явно наслаждались вниманием, посылали многозначительные взгляды и самодовольные ухмылки и показательно выделывали впечатляющие, но определенно лишние на тренировке трюки, демонстрируя силу перекатывающихся мышц. Плутающая по деревне в штанах и рубахе чужачка привлекала особенно много внимания. Настолько, что я уже всерьез подумывала согласиться на платье, хотя перспектива ходить в этой отвратительно неудобной одежде все-таки огорчала меня сильнее, нежели мужские взгляды. Вряд ли кто-то осмелился бы на большее, ведь всем было известно, к кому на самом деле принадлежала девушка, с железным браслетом на предплечье. Опустив ведро в глубокую яму, я начала прокручивать ворот. Сквозь крежет разматывающихся цепей пробился ровный голос Николаса, доносившийся откуда-то слева, оттуда, где обычно тренировались совсем юные мальчишки. Я нечасто видела, чтобы сын вождя самолично занимался их обучением, зато отметила кое-что другое, поглядывая в окно в течение дня. Кудрявая темноволосая девчушка каждый день приходила к тренировочному полю и тихонько сидела у стены одного из блистоящих домов. Подрагивающими от волнения ручонками она сжимала длинную толстую палку и широко распахнутыми глазами жадно ловила каждое слово Николаса. Он, словно не замечая внимательную слушательницу, медленно прохаживался между поставленными в пары мальчиками. «Сильнее сгибай ноги в коленях. Ты не успеваешь отражать удары, потому что стоишь как столб. Двигайся!» Строго обратился он к лохматому пареньку, который едва ли не до крови прикусил нижнюю губу, пытаясь отбиться от стремительных ударов партнера. «Полегче, Вистар. У тебя не бой, а всего лишь тренировка. Следи за техникой, а не за силой удара». Осадил он второго. Тот сосредоточенно кивнул, и издержанней взмахнул деревянным мечом. «Кольбейн!» Николас развернулся и окликнул другого мальчишку, назвав того полным именем, как взрослого. Поднимай руки выше, твоя шея постоянно открыта. Будь это реальным сражением, ты уже был бы мертв. Он спину видит, что ли? Я еще некоторое время понаблюдала за ним и оглянулась в поисках девочки. Та не в состоянии усидеть на месте. Уже старательно копировала стойку мальчишек, уверенно сжимая увесистую палку в руках. Она нахмурила аккуратные брови и с видимым усердием сделала несколько взмахов. Заметив в своих движениях ошибки, со следующим выпадом попыталась исправить их. Улыбнувшись, я покачала головой. Малышка без устали повторяла движения тренирующихся мальчишек, но что бы она ни делала, всегда находились мелкие недочеты А то и существенные промахи. Даже взрослому человеку было бы трудно научиться чему-то, особенно владению холодным оружием, без наставника. Не говоря уже о том, что эта здоровенная палка не рассчитана на вес девочки. Наполнившееся водой ведро так и осталось на дне колодца. Я бесшумно подкралась к сваленным в кучу обломкам деревянных мечей, пользуясь тем, что Николас отвлекся на очередного ученика. И вытянула тот, что казался целее. Ребра были полностью истерты, но рукоять не пострадала, и меч все еще сохранял баланс. Думаю, этим будет удобнее. Девочка не заметила, как я подошла, и испуганно вздрогнула. Она резко спрятала палку за спину и с опаской посмотрела на меня огромными светлокарими глазами. Не бойся, тебя зовут Арья, так? А я Фрейя? Я протянула ладонь, и она немного поколебавшись, не смела ее пожала. Ты, просто сказала девчушка. Ее взгляд, то и дело робко обращался к моим волосам. Нравится? С улыбкой поинтересовалась я, указывая на завитушки. Она быстро закивала, но вдруг насупилась и почти с ненавистью взглянула на свои. Они постоянно дразнят меня и говорят, что я чудная. «Твои друзья?» — осторожно уточнила я. «Они мне не друзья! У меня... нет друзей!» Тихо и с такой горечью закончила малышка, что у меня сжалось сердце. «Мне кажется...» — я присела перед ней на корточки и хитро прищурила глаза. «Они просто завидуют. Ведь ты настоящая красавица!» Ее взгляд засиял таким священным трепетом, будто она увидела перед собой богиню. «Правда? Правда». Широкая улыбка преобразила ее очаровательное лицо. Я ответила ей тем же, но не была готова к тому, что детские ручки крепко обнимут мою шею в радостном порыве. «Ой!» — внезапно ахнула она и осторожно ткнула мне в плечо. «Больно!» Я кивнула, и девочка оторвалась от меня, заинтересованно уставившись на повязку. «Ты сражалась и победила?» — с надеждой спросила она. «Нет, нет, Арья, я проиграла», — прошептала я. Прежде чем она успела ответить, встала и постаралась придать себе непринужденный вид. «Ну так что? Ты не хочешь расстаться с этой жуткой палкой?» Она возбужденно закивала и в нетерпении вручила мне свое импровизированное оружие. В кожу тут же вошли несколько щепок, и я поморщилась, мельком глянув на ладошки Арьи. Те были исколоты вдоль и поперек, а на подушечках пальцев вздулись мозоли. «Ты будешь меня учить?» — отвлек меня радостный голос. «Покажу несколько движений», — туманно отозвалась я. «Но почему ты не тренируешься со всеми?» — спросила я, подозревая, каким будет ответ. «Мне не разрешают». Девочка не пристало заниматься мужскими делами», скопировала она чей-то суровый тон. Я внимательно посмотрела на Ника. Он держал в руках меч и водил пальцем вдоль разных его участков, рассказывая что-то своим ученикам. Те с благоговением внимали его словам. «Ну, я так не считаю. Давай посмотрим, что ты умеешь». Девочка с готовностью приняла стойку, и посмотрела на меня в ожидании дальнейших указаний. «Ноги чуть шире, и не сжимай так сильно рукоять. Твоя хватка должна быть мягкой, чтобы во время удара кости остались невредимыми», — объяснила я и бережно поправила положение ее рук. Арья схватывала все на лету и получала огромное удовольствие от процесса. Не расстраивалась, когда что-то не получалось, внимательно прислушивалась к советам. Она напоминала меня в детстве. Вероятно, я точно так же смотрела на Теодена. «Отлично. Теперь шаг вперед, Да, чуть плавнее. И...» «Что здесь происходит?» — прогремел голос над нашими головами. Я резко выпрямилась, и нос к носу столкнулась с рассерженным Николасом. Его щеки были покрыты многодневной щетиной, под глазами залегли тени, а в уголках губ образовались усталые складки но это ничуть не портило его облик. Напротив, делало мужественней, суровее. «Ты и сам все видишь». Я вздернула подбородок, приготовившись к словесному поединку. Он опасно прищурился и скользнул взглядом по застывшей от страха девочке. Остановился на мече. Его глаза расширились от изумления, когда он понял, что я сделала. «Отвечай», — приказал Николас. Он так сильно стиснул зубы, что на его скулах заиграли желваки. Что-то дернуло ткань на моей пояснице, и я посмотрела вниз. Арья, учащённо дыша, стояла у меня за спиной и с трудом сдерживала слезы. Она глядела на Николаса одновременно с ужасом и восторгом. Я успокаивающе сжала ее холодную руку и смело повернулась к Нику. Я просто показала ей, как правильно держать меч. «Да и то не успела», — многозначительно добавила я. «Не вижу в этом ничего плохого». Он молча прожигал меня взглядом, явно сдерживая себя. «Разве я неясно выразился, Арья?» — задал он вопрос девочке, глядя мне прямо в глаза. «Хотел таким образом наказать меня?» Послышался первый всхлип, и я, удивившись своей реакцией, тихо прорычала. «Хочешь что-то сказать? Говори мне!» Но ребенка не трогай, она ничего не сделала. Будто не услышав меня, он перевел пылающий взгляд на девочку и со скрытой угрозой в голосе сказал, «Иди домой, Арья, или я скажу твоему отцу, что ты бродишь без дела, чтобы я больше не видел тебя у тренировочного поля». Спине стало прохладно, и крохотные пальцы выскользнули из моей ладони. Ощущая яростное бессилие, я резко развернулась. Ария уронила меч на землю и заломила руки, все еще мужественно сдерживая слезы. При упоминании отца в ее глазах появилось затравленное выражение, но следующие слова Николаса ударили по ней с еще большей силой. «Тебе никогда не стать воином. Я отдал тебе приказ, но ты его ослушалась. В Войску не нужны люди, которые не умеют повиноваться». По ее розоватым щекам покатились ручейки слез. Ария громко шмыгнула носом и умчалась прочь. Я ждала, надеялась, что она обернется, но темный силуэт исчез за первым же углом. Вина и сожаление стиснули горло. «Как ты мог?» — рявкнула я. Скрипя зубами, Николас еще некоторое время смотрел ей вслед, а затем переключил внимание на меня. «Больше не приближайся к ней», — бросил он. После чего наклонился, поднял меч и пошел обратно. Я так и застыла с открытым ртом. Ты серьезно вот так просто уйдешь от разговора, сына Яна? Тихо задала вопрос, хотя внутри у меня все кипело. Николас остановился. Он сделал несколько глубоких вдохов и только тогда соизволил вернуться. Наверное, это должно было его успокоить, но по взгляду стало ясно, что ему пора менять метод. «Не лезь в чужую хижину со своими правилами», — процедил он. «Мало того, что ты даешь ей ложную надежду, так еще и подвергаешь опасности. У женщин свои обязанности, у мужчин — свои. И если в твоей деревне дела обстояли не так, это не значит, что нужно нарушить порядок здесь». В этно боевому искусству обучаются только мужчины». «Больно. Но я не собиралась отступать, не отстояв честь девочки. Вот поэтому вы до сих пор и не набрали войска для борьбы с Кезро». Никола оскалился и шагнул было ко мне, но меня было уже не остановить. «С чего ты взял, что женщинам там не место, что они слабее и бездарнее? Эти мальчишки...» Я махнула рукой в сторону площадки и в половину не горят таким желанием, как Арья. Возьмись ее обучать, и она вырастет талантливее всех их вместе взятых. Самым ценным воином, готовым на все ради своего клана. И не только она. Нельзя придерживаться стереотипов. Позволь женщинам сражаться, и я уверена, желающих появится немало. Эти стереотипы уже много поколений сохраняют нам жизнь. Помогло ли это твоему клану? чуть ли не прорычал он. Я вздрогнула. Довольно. Тихо, но твердо произнесла я. Не смей говорить о них так. Они не были бойцами. Это всего лишь правда, Фрая. Более спокойно сказал Ник, пристально глядя на меня. Она режет больнее самого заточенного клинка, но тебе нужно наконец принять ее. Твоей деревни больше нет. И я пытаюсь помочь тебе не потерять свою, выдавила я и прикрыла глаза. Когда снова открыла их, он стоял прямо передо мной и, сдвинув брови, наблюдал за тренирующимися. Неважно, кто ты, главное, насколько сильно твое желание. Для каждого из парней честь сражаться за свой дом. Так удостоит и чести и других. Они заслуживают этого не меньше. Тебя ждет Сахар, перебил он и, заметив, что меня это разозлило, добавил. А меня, парни. До колодца мы дошли вместе. Прежде чем уйти, Ник молча поднял тяжелое ведро и перелил воду в мое. Я зайду за тобой на закате.